Глава 21 «Я никогда таких, как ты, не встречал», — тихо говорит он и смотрит не на меня, а на проезжающие мимо машины. «У меня было немало женщин, но они были совсем другими, абсолютно ты ни на кого не похожа». В тот же вечер я терзаю интернет в поисках фото с вечеринок и презентацией. Вот он обнимается с очень красивой темноволосой девушкой. А тут стройная блондинка сидит с ним за одним столом. Она вроде бы уехала в Китай работать моделью. Ну что такое я по сравнению с этими шикарными женщинами? Так, смазливая мордочка. Но он почему-то меня выбрал, отказавшись от этих красоток. Пытаюсь доказать сама себе, что я достойна его внимания. Но страх, что наши встречи скоро закончатся, пускает глубокие корни в моей душе. Надо стараться соответствовать, я не хочу его потерять. Стас дарит мне цветы, большие охапки роз. Каждый раз Галка закатывает глаза и говорит, что в комнате больше нет места для моих веников. Завидует, но я на нее не злюсь. «Ты не выставила в инсту фото с букетом, он тебе не понравился?» Спрашивает меня как-то Стас. «Что ты? Конечно понравился, цветы чудесные!» Уверяю я его. «Просто сама вчера выглядела стрёмно». «Ну тогда в следующий раз подготовься». Он щиплет меня за щеку. «К твоим сюрпризам невозможно подготовиться». Неумело кокетничаю я. Стас неожиданно дарит мне телефон, без всякого повода. Галка вся иззавидовалась. завидовалась. Какой щедрый подарок! Я и предположить тогда не могла, что начинка у аппарата особая. С ней Стас получил возможность слушать все мои разговоры, читать смс -ки. С самого начала, почти с первых свиданий... Но это я узнала намного позже. А тогда меня удивляло и восхищало то, как ловко он угадывает мои желания. Казалось, что он обладает шестым чувством и умеет читать мысли. В моих глазах это добавляло его образу дополнительную притягательность. Через несколько лет он признался. Вернее, проговорился. «Отмени заказ». «Какой?» Не сразу понимаю я. «Мне не нужна дешевая ручка с гравировкой». Я застываю в недоумении. Откуда он знает? Через три недели у Стаса будет день рождения. Я продала старые тёминные сапожки на Авито. И на эти деньги хотела сделать мужу сюрприз. Ручку с инициалами. Не шикарный подарок, но зато памятный. «Перезвони гравировщику, откажись. Нечего деньги на ветер бросать. Лучше так отдай. Никогда нормального ничего не дарила. И в этот раз отличиться не получится». «Я не могу произнести ни слова. Вчера я звонила мастеру, чтобы уточнить, когда будет готов заказ. Значит…» Стас раздраженно бросает. «Да, приходится контролировать тебя, а то наберешь еще кредитов, а мне их потом выплачивать». Позже горькое сознание того, что я под колпаком трансформировалось в мягкое под присмотром, а с ним проснулось знакомое чувство вины. Да чего я тупая и не самостоятельная, что мужу приходится слушать мои разговоры, чтобы я не наделала глупостей. И вправду могла бы посоветоваться, что ему надо в подарок. Но это было уже на четвертом году после свадьбы. А тогда, до замужества, телефон показался невероятно дорогим и обязывающим подарком, которому я была безумно рада. С друзьями я стала встречаться только вместе с ним. «Ты где?» – звонит Стас. Мы идём с бывшими одногруппниками в кино. С кем? Ну, ты их не знаешь. Там парни и ты. Нет, почему? Девчонки, мальчишки. На какой сеанс? Какой фильм? Исчезнувшая. Говорят, неплохой. Он появляется в кинотеатре через 15 минут. Ловит меня у входа в зал, я представляю его друзьям. Стас крепко жмёт руки нашим мальчишкам. Рядом с ним они совсем юнцы. Я смущаюсь его импульсивного поступка и одновременно гордо поглядываю на девчонок, которые нервно смеются, рассматривая моего взрослого бойфренда. После жалуюсь Галке. «Представляешь, примчался и с нами пошел в кино. Парни офигели. Видишь, как он тебя любит?» «Не знаю, как-то это странно, я же с ребятами хотела пообщаться». «Ну ты и коза, у тебя такой мужик заботливый, надышаться на тебя не может, а ты с ребятами пообщаться». Она изображает меня, смешно выпитив нижнюю губу. Стас проводит со мной все мое свободное время, и меня реже начинают приглашать в нашу студенческую компанию. Ведь я приду со Стасом, а им это ни к чему. А Я видела, как парни зажимаются, когда он появляется». альфа самцы у всех соперников вызывают трепет, ухмыляясь, поясняет Стас. Предложение Стас делает, как в американских мелодрамах. Приходит в клуб, где я пою, и в перерыве между песнями становится на одно колено. Под всеобщие одобрительные крики я соглашаюсь и падаю в его объятия.